Глава двенадцатая. «Я бы тоже от такого, как у тебя, артефакта, не отказался», — шепчет тихо, почти мне на ухо сид. Лежим в фургоне. Рядом мама устроилась, уставшая. Она отдыхает. Где-то рядом уля, на улице носится туда-сюда, что-то решает, с кем-то разговаривает, с кем-то даже ругается. А в основном распоряжение раздает она сейчас в общем лагере, за старшую. Мама спит, а Улия, как ее зам, разбирается со всеми нуждами спасенных нами караванщиков. А лагерь все растет и растет, много проезжает народу мимо, останавливаются, узнают новости и едут дальше, а некоторые и в лагере в нашем импровизированном остаются. Понимают, что доставшиеся трофеи все с собой победившая сторона вряд ли сможет забрать. А значит, можно что-то купить почти за даром Но они очень ошибаются, потому что мама очень надеется на помощь на средина Главное, чтобы он дома был. И не уехал никуда из города. Сид кое-что подслушал из разговора мамы с сестренкой, пока я в отключке валялся. Услышал края муха. Жаль, что не все понял из их разговора. Он к тому времени уже очнулся. Вот и доложила суть разговора моих женщин. «Я его пукалкой называю», — говорю я. «А по-земному это пистолет», — говорит Сид. «Знаю», — отвечаю я, — «это подарок. Мне его начальник охраны одного графа, маминого знакомого, подарил. И много об этих артефактах рассказал. Тут нет патронов». «Знаешь, что такое патроны?» «Да», — кивает осторожно головой Сид, «но магические они. У папы дома есть такая игрушка. Так там один патрон дороже стоит, чем сам винторез, так что слишком дорогая игрушка получается». Киваю, соглашаясь с ним. «Что есть, то есть», — говорю я. Но тут принцип стрельбы совсем другой, потому и сам артефакт очень-очень дорогой а при использовании получается намного, в разы дешевле. Но мне он достался бесплатно в качестве награды за оказанную графу и его семье услугу. Не раскрывая подробностей, говорю я. И тот начальник охраны графа, этот почтенный, старый, опытный воин и посоветовал приобрести в таком же исполнении, но более дальнобойную штуковину. «А давай закажем где-нибудь», — предлагает Сид. И тебе, и мне. Все же нам с тобой вместе десять лет точно в связке быть. А так хоть будет, чем мне прикрывать твой зад. Может, это я тебе буду тылы прикрывать, пока ты своей головой рисковать будешь. По моей команде. Хмыкал я. Пусть так. Легко как-то слишком соглашается он. Но чтобы эффективнее выполнять с тобой поставленные задачи... «Мне как раз и надо будет под рукой иметь подобные этому артефакты, в том числе и дальнобойные». Но тут сложно что-то возразить. «А деньги возьмем на это удовольствие где?» — уточняю я у Сито. «Мысли есть по этому поводу?» «Заработать? А как еще?» — отвечает мой помощник. «Маги мы с тобой или нет?» «Скорее макры», — отвечаю я. Это да, соглашается он с моим замечанием. Но и вооруженный Макар таким оружием имеет больший шанс на выживаемость. Опять говорит сит правильные вещи. Вот только не может придумать, где на реализацию этих умных мыслей денег нам найти. Хорошо, соглашаюсь я в итоге с ним. Я попробую, когда домой прибудем, что-нибудь с этой проблемой придумать. «Есть задумки, как и через кого все это провернуть. Ты мне лучше скажи, чем они по нам таким долбанули, что меня вырубило?» Задаю я ему вопрос. «Судя по всему, по масштабности применения заклинания – это огненная магия, причем высший уровень плетения на артефакте», – отвечает Сид. «Насколько могу судить по своему опыту, мы с тобой могли лицезреть использование заклинания «Армагеддон». Спас нас папин перстень от инферно. Высший щит защиты от магии огня. И не понял я, конечно, но почему-то был обратный удар Армагеддоном уже по наступающим разбойникам. А кто выжил после него, уже я приголубил своей цепной молнией. Ну и тоже сомлел следом за тобой. А дальше и не знаю ничего, что там было». Но коль мама твоя спокойно спит, а Улия с Павлом там на улице вовсю командует кем-то, то все у нас хорошо. Ну, примерно так и я подумал. А чего мы тогда разлеживаемся? шепчуя своему помощнику. Пошли, узнаем, чем эта драка у нас с бандитами закончилась. И аккуратно, маму не разбуди. И они мне такие заявляют, что мы не могли своей одной маленькой группкой столько разбойников положить. мол Это они сами с собой убились, потому что неправильно использовали какой-то сильный артефакт, представляешь? Слушаю, о чем разговаривают мама с Улей. Добрались мы все же до таверны на тракте, где собрались ночевать. Но, увы, этого счастливого события пришлось ждать еще целые сутки, пока следователи с дознавателями прибыли, пока разбирательство шло, пока выживших разбойников, а их всего трое, причем одноглазых, осталось расспросили. И начались попытки со стороны власть имущих отжать у нас нам доставшиеся трофеи. Нагло действовали судейские, но благо вовремя на Средин подъехал, причем не один, а с подмогой, в лице кого-то из приближенных самого герцога. И тут, как по мановению волшебной палочки, судейские прозрели, и с радостью подтвердили наше право на большинство трофеев из большого каравана разбойников, с помощью которого они себя купцами выставляли. «Ага, меня тоже спрашивали», — делится своими воспоминаниями сестренка. И разговор в основном крутился на тему того, почему главарь умер. Я так и сказала, что когда я ему вопросы задавала, У него почему-то от испытываемого стыда и раскаяния за содеянное сердце не выдержало. А то, что шпагой добили, так это только из сострадания к ближнему. Ну а эта троица о делах главаря ничего не знает. Я их хорошо расспросила. Повезло им, но ненадолго. Прикопают в столице, устроят показательную казнь. Мам, какие дальше у нас планы? И о чем удалось договориться с Насреддином? Мама устала, облокотилась о столешницу стола, за которым мы сейчас втроем ужинаем. «Начну со второго вопроса», — говорит она. «Нас похвалил нас, что о нем вспомнили и вызвали на место нападения. Благо оно произошло не слишком далеко от столицы герцогства. Ну и взять с собой представителя его светлости с его стороны было сильным ходом. Судейские точно такой подставы не ожидали с нашей стороны. Смеется она. «Подумаешь!» Доход на троих теперь делим. На средин организует реализацию полученных товаров, лошадей, телег, транспорта, оружия, артефактов, которые нам не нужны и прочего. А представитель его светлости все это прикроет от желающих присосаться к финансовому потоку, который скоро хлынет на наши счета в банке. прокулон кулон главаря тоже не забываем. Из артефактов ничего существенного вообще нет. Даже у этой троицы и то, так, как выразился Нас, заготовки. Мы же по ним магии не били. Вон малой наш сразу своей пуколкой их всех перестрелял, как зайцев, когда они к нам совсем близко подошли. Кстати, очень хорошее оружие, Котя. Нужно где-то нам еще подобные изделия на всех заказать. Я тоже не отказалась бы от такого артефакта, последнего шанса. Киваю. Думаю по этому поводу. — говорю я. — Нужно обратиться к дяде Тимофею, ведь это он где-то отремонтировал мою пукалку. — Ну, когда я... — Поняла, — кивает мама. — Поговорю с ним. Деньги у нас будут. Я же добавляю свое слово, в эту хорошую идею, немного ее расширяя. — А где знают, как отремонтировать подобные изделия наверняка? Знают и где их создают. «Есть еще дальнобойные такие же изделия, сделанные по принципу оружия землян», — добавляю я. Мама кивает. «Я знаю, что это такое». «Поверь, даже там, на родине, как-то пострелять с пистолета получилось», — улыбается она, вспоминая свои земные похождения по молодости. «Заказывай. Сам тогда до Тимофея проедешься и все ему объяснишь. С оплатой даже наперед проблем не будет», — говорит она. «Ну а теперь конкретика» как мы дальше, исходя из того, что с нами в этой поездке произошло, жить собираемся.